Рома Тиберина. Значит, уже. По мере того, как я приближался к центру, ночной Рим наполнялся светом и движением. Хорошо, что гостиницы, в которые мне предстояло поочерёдно нанести визит, находились близко друг от друга. В каждой из них только руками разводили: "Сезон, мест нет", и я снова садился за руль. В последней гостинице оказалось свободные комнаты, но я тут же потребовал тихую с окнами во двор. Портье выупил на меня глаза, а я с сожалением покачал головой и вернулся в машину. Пустой тротуар пед отелем Hilton был залит ярким светом. Выбираясь из машины, я не заметил Крейслера и вздрогнул от мысли, что у них могла произойти авария, и поэтому я не встретил их по дороге. Машинально захлопнул дверцу и в отражении, пробежавшем по ветровому стеклу, увидел сзади рыло крейслера. Он прятался за стоянкой в полутени между цепями и знаком запрета. Я направился к подъезду. По пути заметил, что в крейслере Темно и вроде бы никого нет, но боковое стекло до половины спущено. Когда я был в пяти сагах от него, там вспыхнул огонёк сигареты. Хотелось махнуть им рукой, но я сдержался. Рука только дрогнула и поглубже сунул её в карман, и я вышел в холл. Этот незначительный эпизод означал ли, что закончилась одна глава? И начинается следующее. Но с прохладой ночной в воздухе всё обрело неправдоподобную выразительность: автомобили на стоянке, мои шаги, рисунок мостовой и поэтому то, что я не посмел даже помахать им рукой, прило меня в раздражение. До этой минуты я придерживался графика, как ученик расписания уроков. И даже стоящему не думал о человеке, который ехал до меня той же дорогой, точно так же останавливался пил кофе, кружил от гостиницы к гостинице по ночному рийму, чтобы завершить свой путь в Хилтоне, ибо оттуда он уже не вышел. Сейчас в той роли, что я исполнял, мне почудилось нечто кощунственное, словно я искушал судьбу. Молодой швейцар в перчатках, одержимый нефши от собственной важности, а может, просто борящийся с из дремоты, вышел за мной к машине и извлёк из неё запылённые чемоданы. А я бездумно улыбался, глядя на его блестящие пуговицы. Холл был пуст. Другой верзило-швейцар внёс мой багаж в лифт, взмывший с перезвоном музыкальной шкатулки. Я все еще не мог освободиться от ритма дороги. Он засел в мозгу, как назойливая мелодия. Швейцар остановился и открыл одну за другой дверью номера, включил бра и лампы дневного света под потолком в кабинете и спальне, уложил мои чемоданы, и я остался в одиночестве. От Неаполя до Рима рукой подать. И все-таки я чувствовал необычную какую-то... Напряженная усталость. И это снова удивило меня. Словно выпил банку пива по чайной ложке. Какая-то пьянящая пустота. Оглядел комнаты. Кровать была без ножек. Не надо играть в прятки. Я открыл все шкафы, отлично зная, что ни в одном из них не скрывается убийца. Если бы все было так просто. Но делал лишь то, что должен был сделать. Разкинул простыни, двойные матрасы, регулировка изголовья, как-то не верилось, что я с этой кроватью не встану. Да неужели человек по своей природе не демократичен? Центр сознания, голоса слева и справа это показной парламент. Есть ещё катакомбы, которые всё и определяют. Евангелие от Фрейда.